МИР ОТОМА ИГР ТРУДЕН ДЛЯ МОБОВ Пролог. Добро и зло могут поменяться местами в зависимости от определенной точки зрения. Я настолько устал, что мне в голову лезли философские мысли, хотя обычно я даже не думал о таких вещах. Моя сила воли не смогла с этим справиться. Вот уже несколько часов подряд я сидел с пустым выражением лица. Я хочу лечь на кровати, провести свой досуг за просмотром аниме или чтением манги, которую я так люблю. Или это, или поиграл бы в какие-нибудь игры, ориентированные на мужскую аудиторию. С глазами как у мертвой рыбы, я, взрослый человек, играю в «отомэ» игру. Это один из так называемых любовных симуляторов, похожих на на бисёдзио, игры для мужчин, но с противоположными ролями. Героем игры является девушка. Это отомэ игра и цели, которые нужно завоевать мужского пола. Если же героем является парень о цели женского пола, то это бесёдзю игра. Да-да, именно так. В своё свободное время я играю в игру, не предназначенную для мужчин. И не то, что мне не нравилось о том и игры, нет, я предпочитаю бесёдзю. Почему я трачу своё утро на то, чтобы влюблять в себя привлекательных парней? Я совсем не рад лицезреть на другой стороне экрана мужских персонажей. В основном, каждый раз цель в игре красавчик. Они созданы популярными иллюстраторами и озвучены известными Сэйю. Если бы только это была беседзио игра, тогда я был бы рад слушать голоса женских персонажей, но сладкие голоса парней совсем не делают меня счастливым. Я сидел с пустым выражением лица, и мое внимание было сосредоточено на экране смартфона. Никакого удовольствия от игры я не испытываю, так что приходится читать прохождение. Сделав соответствующий выбор на мерцающем экране с помощью специального звукового эффекта и позы, которую станет 3D персонаж, вы узнаете, поднимется ли счетчик любви. У этого персонажа поза была такой, руку он провел по волосам, а его щеки чуть-чуть покраснели. Ты отличаешься от обычных девушек, позволь мне узнать твое имя. Этот парень – наследный принц, целевой персонаж, который появляется в игре и по игровому миру очень популярный в Академии. Это сцена, где главная героиня случайно наткнулась на него и, не зная, что он наследный принц, вполне обычно с ним разговаривает. Это уже далеко не первое мое прохождение, так что, глядя на эту сцену, которую я увидел много раз, я могу только жаловаться. Да ты шутишь, как кто-то может не знать наследного принца собственной страны, как хитро. Ну и хитрая же лиса – это главная героиня. Казалось, что наследный принц не заметил коварства, скрытого за действиями героини. Он покраснел от радости. «Где твоя проницательность, принц?» «Да, я провожу долгожданные выходные, играя в Атомы игру». Сейчас воскресенье, и уже наступил полдень. Я играю в эту игру субботы не переставая. Последнее время я был частенько занят и не брал выходных. В этот момент я услышал электронный звук от своего смартфона. Проверив, что это, я увидел сообщение от своей младшей сестры, к которому была прикреплена картинка. «Развлекаюсь за границей со своими друзьями. При виде улыбки сестры моя кровь вскипела. Моя сестра отдыхает на пляже со своими друзьями. Я сразу ответил, «Разве ты не спихнул эту игру на меня, говоря, что сильно занято? Прямо сейчас я играл в эту мою игру своей сестры». Субботним утром моя сестра, студентка колледжа, живущая со своими родителями, нанесла визит в мое холостяцкое жилище. Я сразу подумал, что это неспроста, но тут она всучила мне о том и игру. С улыбкой на лице она сказала «Раз у тебя есть свободное время, пройди для меня эту игру, братик». И под пройти ее она имела ввиду пройти ее полностью. Увидев однажды игровые картинки, видео ли какие-нибудь сцены, можно позже снова просмотреть их. И она сказала пройти все. «Хватит фигней страдать, сама проходи эту игру». Вот что я сказал. Я получил ответ от сестры. «Хм, не говори так, тогда не смогу я объясниться перед мамой остальными. Я куплю тебе сувенир, так что, пожалуйста, пройди ее. Если ты не пройдешь ее до моего возвращения, я тебе такое устрою, что ты навечно застрянешь в своей дыре от твоей милой сестрички». Прочитав сообщение, в порыве ярости я бросил телефон об землю. «Твою мать!» Я хотел покончить с этим, однако моя сестра, живущая дома, прячет в моей комнате свою огромную коллекцию книг. Ей очень нравились яойные книги. Однажды моя мама убиралась в этой комнате и нашла их, что привело к некоторому недопониманию, будто у меня есть особые предпочтения. Я пытался разрешить это недопонимание, но чем больше я пытался объяснить, тем больше она думала, что я хочу обмануть ее. Это кошмар. В результате я узнал, что моя сестрица яощица, и возможно вы скажете, что это просто моя плохая удача, но люди больше верят моей сестре, чем мне. Хоть я и ее брат, но выглядит она гораздо лучше, а ее оценки превосходные Я также слышала, что ее считают милым и добрым человеком, а по правде она просто хорошая в притворстве, и она вечно приносит мне одни проблемы. А теперь, судя по истории, с этой атомой игрой могу точно сказать, что характер у нее наипаршивейший. Она скрывает свое хобби, и неважно, как сильно я стараюсь объяснить это родителям, они все равно больше верят слова моей сестры. Когда взволнованная мама позвонила мне, я чуть не заплакал. Это был момент, когда я твердо решил отомстить своей сестре. Подавляя ярость, я снова направил взгляд на экран. Все, о чем я сейчас думал, это как можно скорее пройти игру и разрешить возникшее недопонимание Раздражает, конечно, но родители верят моей сестре. Сестра обещала разъяснить недопонимание, если я пройду эту игру. У меня не остается другого выбора. Это расстраивает, но мои сестры прекрасно подвешен язык. В субботу утром она отвергла мое возражение по поводу того, чтобы дать ей деньги для ее поездки. И я все-таки дал их ей. Я испугался и дал ей наличку. Я просто жалок. Но я точно отомщу. Я продолжу свою коварную игру и заполню индикатор любви этого парня на другой стороне экрана. Ты пожалеешь, что навлекла на себя мой гнев. Сестра была умной и всегда получала то, чего хочет. Она знает, что она милая, она полная противоположность. Единственная ее слабость, наверное, состоит в том, что свое хобби от остальных она прячет плоховато. Я продолжал играть, чувствуя себя разочарованным. Я не могу поддаваться на ее уловки все время. Моя сестра всучила мне о том игру. Эта о игра довольно популярная. Моя младшая сестра одна из тех, кто немедленно купил ограниченное издание для иллюстрации с Эйю. Однако проблема в том, что хоть это и о и игра, в ней также есть rpg элементы и даже элементы симулятора стратегии. Как я ожидалось, в сравнении с играми, которые предназначены для мужской аудитории, это совсем не то. Игровая среда, фэнтезийный мир, меча и магии. Мир, где люди живут в магическом мире, совсем не похожий на мир Земли. Похоже, в этом мире развитие общества не достигло высокого уровня, как в средневековье. А также в этом мире по небу летают дирижабли, а рыцари идут на войну в доспехах, вроде суперкостюмов. Главная героиня в этом мире поступает в дворянскую академию. Сама героиня выглядит как простая девушка из глуши. Она не из благородных, обычная простолюдинка, но все же ей дали специальное разрешение на поступление. Так как ее положение особенное, ей достается от девушек благородных крови с высоким статусом. В этой школе она встречается с принцем и другими дворянскими детьми, но в то же время ее втягивают в различные дела и даже войну. В любом случае, приключения и война в этом мире втиснуты в школьную любовную игру. Кроме того, мир этот очень доброжелателен к женщинам. Вначале моя сестра тоже пыталась сама её пройти, но сдалась, в конце концов. Похоже, в парнях она не слишком разбирается. Благодаря этому я теперь завяз в этой однообразной работе. «Тебе просто нужно пройти одну простенькую игру. Легко, правда?» — говорила она. «Ну, игры я и вправду люблю, но она сложная, даже по моим меркам». Да кто вообще захочет таких сложностей в этом игре? Хоть я и жаловался, но все же глядел в экран и тыкал мышкой. На экране была выстроена боевая единица из дирижабли Дизайн дирижабли был похож на мяч для регби. Против них были выстроены другие дирижабли. Дирижабли летали шестиугольниками. Сражение было пошаговым и нужно было управлять союзными дирижаблями, чтобы те атаковали врага пушками по бокам. А рыцари налетали сверху в своей броне, но... Черт подери, что за навык сейчас использовал враг? Офигеть, как трудно. Надо попробовать играть более эффективно. Активировались вражеские навыки, специальные техники и нападавшие союзники понесли большие потери. Как только союзник был атакован, он получил прямое попадание и был сбит. Хотя опыт и умения и помогают победить противника, но присутствовал еще элемент рандома, чего все сильно усложнялось. Моя сестра бы сдалась прямо здесь. Ну бля! Дирижабль, которому я не должен был дать пасть, тот, который без принца, только что был сбит. На экране я увидел надпись «Игра окончена». Опять слил, как вообще выиграть с этим прохождением?» Эх, как бы я хотел сказать сестре забить на это. В смысле, я могу просто скачать сохранёнку с интернета. Но есть одно но. В этой игре можно самому дать имя героине, и моя сестра набрала своё имя. Она хотела, чтобы известный Сею шептали её имя, ну или что-то в этом роде. Из-за этого я не мог решить проблему, просто скачав сохранёнку. Приходится проходить самому. сколько раз я уже это делал, и каждый раз принц летит вниз, а это что? Они решили заманить меня на донат, так они просто хотят, чтобы я потратил деньги. Может это не онлайн игра, здесь есть платный контент на улучшение. Были ли они ответом на плач игроков о непроходимости игры, или же все так и было рассчитано? Они предлагают кучу вещей, которые сделают легким этот этап войны. Не хочу выскребывать еще больше денег из-за сестры, но это сражение, и эта война отнимает слишком много времени. Кроме того, тут все так же, как и в Беседзе игре. Ничего плохого не случится, и... Только если ты не сделаешь неправильный выбор, я поставил игру на паузу, чтобы посмотреть на платный контент. На экране высветилось огромное количество предметов. стоит они около сотни йен, но вещи, которые помогают в сражениях, такие как дирижабли и броня, необычайно дорогие. По 3-5 по сотен йен. некоторые платный контент доходил аж до 800 йен. С такими установками хорошей репутации тебе не видать. С самого начала эта долгожданная супермасштабная работа была раскритикована в интернете за свою непроходимость без доната. Из-за непомерных цен уже через месяц им пришлось переработать и снизить ценовую политику. Но даже так, я все равно думаю, что это дорого. С такими мыслями в голове я просматривал мужские купательные костюмы. Такие вещи точно не по мне. У них продавался особый предмет, который переодевал мужских персонажей в купальнике. От одного вида мне стало противно. Впрочем, будь это беседзио игра, и предмет бы переодевал в купальники девушек, такую вещь я бы точно купил. Наверняка на женщин это не работает так, как на мужчин. Эмоционально истощенный, я изобразил немощную улыбку. Мне стало неприятно, когда я вообразил, как девушка, играющая в это, хочет отдаваться этим парням в купальниках. Интересно, женщинам тоже нравятся гаремы? А, какая разница? Парень, окруженный девушками, это гарем, а девушка, окруженная парнями, это обратный гарем. Мужчине неприятен вид обратного гарема, так что и женщина при виде гарема определенно почувствует неудобство. Я начинаю уставать думать о таких вещах. Ладно, просто буду думать только об игре. Ну что ж... Что мне купить, чтобы по-быстрому закончить игру? Раз это платный контент, он должен быть действенным. Особенно оружие для мужского персонажа, особое снаряжение для героини и другие разные вещи тоже можно было купить. Подойдет что угодно, но нужно что-то, что поможет пройти этот этап с войной. Любая вещь, которая поможет пройти в игре дальше. Может это? В мое поле зрения попал дирижабль, который был самым дорогим и покупаемым предметом. Он игнорирует негативные эффекты и ему не нужно пополнять запасы. Похоже, это во всех смыслах мощный дирижабль. Он больше похож на космический корабль, чем на дирижабль. На вид он металлический и совсем не похож на другие дирижабли в игре. У него был такой дизайн, что можно было спутать его с космическим кораблем. За свою цену в 1000 йен в качестве он не оставляет места для жалоб. Судя по описанию, он с древних времен или что-то такое. Во всяком случае, написано, что это ужасающий космический корабль. Это действительно космический корабль. Хотя может просто опечатка? Может они по ошибке поставили в описании космический корабль? Я задумался над этим, но какая разница, если это поможет мне пройти игру? Что имеет значение, так это то, что с покупка может сделать игру проще. Теперь посмотрим броню. Усиленные костюмы, по форме они как броня, но в них не чувствуется ни капли реализма. В них люди больше напоминают роботов. И парни, которые носят такую броню в разгар войны, это… рыцари. Женской точки зрения, наверное, круто видеть мужчину, который может сражаться за неё. Ладно, с такими затратами, похоже, я могу на них положиться. Если это сделать завоевание цели проще, то будем считать это небольшой ценой. Черная броня придает им немного зловещий вид, но это не проблема. Темный герой это круто. Если так подумать, неплохой дизайн для вещи из отома игры. Клинки у них хороши, но у мастеров меча нет метательного оружия. Их слабость в их зависимости от оружия, И если у кого-то из этих парней будет плохое снаряжение, то с ним хилый, магически безграмотный дурак, как они все есть, помрет первым. Из-за этих бесполезных персонажей целей я уже кучу раз проигрывал. Я должен с этим покончить. И любой ценой я хочу пройти ее без усилий. Я теряю свое драгоценное время, играя в атомы игру. У меня не так много терпения, так что используя этот платный контент, я смогу продолжить проходить эту атомы игру. Прошел полдень и настал вечер, и я сумел разблокировать более 90% всех ивентов. Все, что осталось, это концовка с обратным гаремом. В этой концовке все мужские персонажи женятся на главной героине. Такое называется истинным завершением игры. Идеальная концовка, но мне все равно, истинно он там или нет. Я не играю ради того, чтобы завоевать их всех. В части с поседневной жизнью я взял все подарки от парней, полученные, когда их измеритель любви достиг определенного значения, и продал на следующий день в барахолку. В любом случае, героиня весьма сомнительный товарищ. Было бы жестоко продавать их прямо перед их глазами, но это игра, так что какая разница. Будь это беседзи игра, у меня никогда бы не поднялась рука на такое. Может это и игра? Я не могу быть столь жесток. А это все равно игра сестры, главное пройти ее, остальное неважно. Я продолжал играть, размышляв в таком направлении, а затем осознал, что уже настала ночь. Когда я наконец достиг концовки с обратным гаремом, радость освобождения освобождение соседствовала с чувством опустошения целых два дня заняло, чтобы это одолеть когда я увидел концовку во мне поднялась ярость, а затем печаль почему мне приходилось это делать я сохранил данные и сдержав обещание сестре рухнул на кровать я посмотрел на часы ложиться спать было еще рановато и- за усталость и двигаться не хотелось но результатом этого освобождения был один только пустой желудок положив руку на живот я вспомнил, что только утром перекусывал и больше ничего в холодильнике хоть шаром покатее Я планировал сходить за покупками в свои выходные, но поставил на первое место игру, так что не выходил наружу. Может сходить в ресторан. Когда я посмотрел время на смартфоне, то получил сообщение от сестры. Уже сил нет веселиться, вернусь через пару деньков, так что лучше пройди ее к тому времени. Если не займешься этим серьезно, навсегда останешься извращенцем, глупый братик. Эта девчонка просто демон. Она предъявляет мне требования, пока сама развлекается, и еще говорит работать серьезно. Да она к тому же еще и вымогать у меня деньги. Но тут возникает небольшой вопросик. Она что, устроилась на подработку или как? Откуда у нее деньги на поезд? Карманных денег, что я ей дал, явно будет недостаточно. Может она пытается скрыть это из-за своей чрезмерно раздутой гордости? Если она работает до закрытия, у нее нет свободного времени до поздней ночи. Кроме того, она говорила, что не пойдет на подработку, потому что не хочет выполнять черную работу. Теперь, когда я об этом задумался, то вспомнил, что мама что-то такое говорила недавно. Она сказала, что деньги нужны ей на права. Или что-то такое. Похоже, мои родители хотели, чтобы она сдала на права и готовили на это деньги. Но это имеет весьма слабую связь с тратой их на поездки. Я сделал скриншот, скопировав сообщение сестры. Я скомпилировал его с компом, так что могу отправить письмо моей маме. Конечно, с письмом будут прилагаться изображения ее комментариев. Ну и дура, недооценила своего братца, так получай же. Она пригрозила мне, отправилась на отдых. Если я покажу это родителям, что они подумают? Следует ожидать, что перед столь очевидным доказательством у нее не получится отвертеться. И тогда наконец покажется ее настоящий характер, скрытый за маской. Я заметил, что начал ухмыляться от таких мыслей, и тогда кое-что осознал. «Хм, если бы я сделал так с самого начала, мне не пришлось бы проходить эту тупую игру». «А, чёрт, какой теперь смысл плакать о Пока я осознавал, насколько был глуп, я встал и взял в руку кошелёк, так как проголодался. Поставлю пока вопрос сестрой на полку и пойду перекушу. Больше не собираюсь ломать голову над этой атомой игрой. От таких мыслей идти стало легко. Это было странное воздушное чувство, вроде радости от проделанной работы. Ну а теперь можно и пошиковать, даже возьму что-нибудь подороже из меню. Я вышел за дверь в предвкушении роскошного ужина. Я прошел через пустой коридор с мерцающими флуоресцентными лампочками. И затем на меня напало внезапное головокружение. И как раз в тот момент, когда я подошел к лестнице...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 Мое тело лишило сил, будто марионетка, у которой подрезали ниточки и рухнула на месте. Мое тело совсем меня не слушалось, и мне крайне не повезло словить такое именно тогда, когда я собирался спуститься по лестнице. Картины в поле моего зрения быстро сменялись, пока мое тело приближалось к лестнице. Я не чувствовал в теле боль или что-то такое, но понимала что это положение бесконтрольного падения было опасно. «Не могу же я умереть вот так!» Младшая сестра испортила мои долгожданные выходные и только я подумал, что теперь свободен, как меня ждут серьезные травмы. На самом деле вполне возможно, что под риском находится моя жизнь. При мысли об этом, как ни странно, я пришел в ярость. Пока мир вокруг меня тускнел и я постепенно терял свои чувства, в своей последней вздохе у меня возникла мысль. Передо мной встала картина, которую обычно не увидишь, даже если это последние мгновение твоей жизни. Земля, возвышающаяся из моря, дирижабль, летевшая по воздуху. Я потянулся к солнцу в голубом небе и белым облакам, и мое сознание погасло. Когда я пришел в себя, я лежал на склоне берега посреди сочной зеленой травы. Вокруг стоял шелест травы, запах плантации. Пока лежал в подобном месте, подняв руку к солнцу, на меня Леона Фоу Бальдфолта напало яростное сердцебиение. Я вспотел, и не из-за солнечного тепла, то был холодный пот, который не останавливался. С потом моей груди возникла пульсирующая боль и какое-то неприятное ощущение. Ш что это только что было?» Я в панике сел, и от этого травинки, которые пристали к моей одежде, упали на землю, подул ветер, и их унесло вдаль. Когда я подумал, что ветер был сильным, надо мной прошел огромный дирижабль, закрывая солнце своей громадной тенью. Это дирижабль, построенный из дерева как ящик, тот самый, что постоянно заходит в эти места. обычно его вид не вызывает во мне никаких чувств, но сегодня смог скрыть ошеломления в широко раскрытых глазах. Я как будто вижу его в первый раз. Я схватился за грудь, сердце все еще яростно билось, и мое дыхание также не могло успокоиться. Встав, я посмотрел в ту сторону, куда летел дирижабль. Там расстилалось море. У меня возникло чувство, что что-то не так. Море выглядело по-другому. Что такое... Что это со... Я медленно пошел вперед и затем упал. Я посмотрел на свое тело. Руки и ноги показались мне странно маленькими. Уверен, что это мое собственное тело, но почему-то я кажусь себе маленьким. Чем беспокоиться об этом, мне нужно сначала оценить положение. Я поднялся и зашагал к морю, затем постепенно перешел на бег. У меня было плохое предчувствие. С этими детскими ногами мне казалось, что это заняло немало времени, но я достиг своей цели. Это место, которое было огорожено изгородью от падения, выглядело как обыденный пейзаж. Верно. Все как обычно. Парящий остров. Это был остров, парящий над морем. Остров все так же парил в воздухе, но я не знал, радоваться мне этому или печалиться. В моей в голове вдруг выскочил образ острова, висящего посреди морской воды. Хоть мне и не обязательно было это делать, я все равно хотел удостовериться. С какого-то момента началось что-то странное. Когда я потянулся к солнцу, в моей голове возникла картина, похожая на жизнь кого-то другого. Это была целая жизнь человека, который жил не здесь. Мне не было ничего выдающегося, но она все равно выглядела веселой. Можно было бы посчитать ее мечтой или иллюзией, но она казалась живой и необычайно реальной. Хоть я увидел всю жизнь этого человека, я не запомнил его имя. Обеими руками я обхватил голову. Эти воспоминания были такими яркими, но почему же я не могу вспомнить его имя? Я ощутил, как мгновение вспомнил кого-то чужого, превосходящего мою пятилетнюю жизнь. Я сел, не в состоянии понять, что происходит. Я чувствовал, как мои нынешние воспоминания и те чужие воспоминания смешивались в кашу. Я посмотрел вверх, на небо за изгородью. «Что? Что со мной случилось?» «Сам не знаю, кому был обращен этот вопрос». Так как солнце уже садилось, я вернулся домой. Мне не хотелось возвращаться, я помнил, что пришел на этот берег, чтобы сбежать. Но мне захотелось прийти домой до того, как настанет ночь. Вернувшись домой, я собрался с духом. Там меня уже ожидал отец. Он стоял перед входом, ожидая меня в грозной позе. «Глупый сын!» Он стукнул меня по голове своим огромным кулаком, и я открыл входную дверь, сдерживая слезы. Дальше была моя мать. «Наконец-то ты вернулся! Почему ты убежал в день, когда наконец пришла госпожа?» Мой отец Баркус, феодальный лорд барон. Совсем недавно у меня в голове неожиданно всплыл образ дворянина. Он был в аккуратной одежде и оставлял впечатление скорее скряги. Но в этом образе он был толстым, в то время как мой отец был мускулистым гигантом с бородой и усами. Его наряд состоял из рубашки, коричневых штанов и ботинок, но не очень соответствовал его дворянскому происхождению. Моя мать была его любовницей по имени Люси, женщиной из рыцарской семьи, служившей дому бальфалтов. Она не носила платье, ее одежда была такая же, как у любой городской или деревенской девушки. так госпожа, о которой говорила мать, была законной женой моего отца. Про... прости. Может, потому что аура вокруг меня была не такой, как обычно, на лицах родителей отразилась сложной эмоцией, и они повели меня к месту, где я жил. Это был не особняк, а кладовая. Затем я увидел женщину, одету в платье, смотревшую на меня из открытой входной двери». «На меня бросили холодный взгляд, так как мне не разрешалось покидать резиденцию. Позади в одеждах, расшитых драгоценностями, держали старший сын – Лютарт и старшая дочь Мерси. Только эти двое были законными детьми – детьми жены отца. За ними стояли высокие и опрятные мужчины в костюмах. Судя по длинным ушам, это были эльфы, и они усмехались, глядя на нас». «Боже ты мой! Этот невоспитанный ребенок будто звереныш!» Эта женщина с полузакрытыми глазами и собранными в прическу волосами в точности соответствовала образу дворянской девушки. В отличие от меня, брат и сестра носили дорогую одежду. Моя мать извинилась, а отец отвел меня в кладовую. Пока мы не пришли в кладовую, на лице отца сохранялась настойчивость. Подумай тут над своим поведением. Еду получишь позже. Когда кивнул в ответ, оказалось, что в кладовую был еще один гость. Второй сын. Никс. Он был моим старшим братом и носил такую же одежду, что и я, и сейчас читал книгу под свет лампы. Мы с отцом посмотрели на него с удивлением. «Ну ты дурак, просто потерпи немного, и эти люди уйдут». Когда мой отец увидел, что брат снова вернулся к книге, он стукнул его по голове. «Никс, помоги Леону с учебой». Мой брат сделал лицо, выражающее явно нежелание, но освободил немного места за столом. Только я сел, он дал мне предупреждение. «Если уснешь, получишь от меня». Увидев, что я кивнул, отец вышел, направившись в поместье. Теперь, когда остались только мы вдвоем, мой брат дал мне книгу и сказал читать. Я открыл книгу, читанную уже несколько раз, что она потрепалась, и на ней повсюду были записи. Я находился в кладовке. Отогнав жуков, собравшись вокруг света, я приступил к чтению. У меня было какое-то странное ощущение. Моя голова была наполнена языком, который я не мог узнать. Очевидно, этот язык отличался от того, которым написана эта книга. На самом деле, кажется, языки книги даже легче». Пока я беспокоился о подобных вещах, похоже, мой брат подумал, что я споткнулся о слова, которые не мог прочесть. «Подумай немного сам. Если действительно не знаешь, что это, тогда я скажу». Время проходило незаметно. Неугомонные надоедливые жуки собирались вокруг света. «Слушай, брат, когда я заговорил, мой брат слегка удивился». «Брат? Разве еще утром ты не называл меня братишка?» Я торопливо попытался исправиться, но мой брат как будто видел меня насквозь. «Может, ты в том возрасте, когда пытается вести себя взрослее?» «Ладно, мне в общем-то все равно. Ну так что? Есть тут для меня что-нибудь непонятное?» Я покачал головой. Что было для меня более интересным, так это наши отношения. Я не особенно задумывался до сих пор, но сейчас сомнения появлялись одно за другим. Я понял, что старший сын тут самый ненаглядный, но как получилось, что мы единственные, кого забросили в кладовую. Кроме нас есть еще и старшие и младшие сестры. И все же эти сестры не в кладовой, хотя не такие же незаконные дети, как и мы. «Почему в кладовой только мы?» Мой брат провормотал про себя. Они говорили мне, что это будет продолжаться лишь до вчерашнего дня. Затем отложил книгу и уставился в потолок. Это потому что госпожа нас ненавидит. Потому что мы дети нашей мамы. Мой брат положил руку за голову и прислонился к спинке стула. Думаешь, может быть есть еще какая-то причина? Хоть они и дочери дворянки, похоже на колеблется посылать девочек кладовую, Но к нам, мальчикам, только такое отношение. После мой брат объяснил ситуацию в доме в равнодушной манере. Чем разговаривать со мной об этом, он скорее как будто жаловался мне младшему из троих братьев. Семья Балтфолд – это дом, который владеет целым парящим островом, однако когда-то это был рыцарский дом, который относили к баронетам. Не истинные дворяне, но более или менее на уровне феодалов. Похоже, эта семья жила довольно мирно для рыцарского дома. Проходили месяцы и годы, и они осознали, что стали домом, которому служат уже достаточно воинов. Появились рыцари, желавшие служить им, и от этого его территория стала больше. По мере того, как расширялись территории, размер полей и необходимость рабочей силе возрастала, и это означало, что увеличилось и население, которое не должны были поддерживать. Рост их территорий позволил им достичь практически уровня баронской семьи. Так все и дошло до нынешнего состояния. На нашу территорию пришли оценщики из королевства Хольфолд. Кажется, это было примерно во времена моего дедушки, но оценщики пришли, чтобы посмотреть, соответствует ли размер земли титулу барона. Затем они предложили поговорить о том, как получить дворянский титул. Но мой дедушка быстро их выпроводил. Кажется так. В любом случае, титул барона не какая-то там вещь мирового масштаба. Затем в мою голову ворвались знания из новых воспоминаний. Разве получение титула не должно быть чем-то стоящим радости? Кроме того, это действительно так легко решить, лишь имея достаточно земли? Для чего-то вроде нового титула разве не обязательно какие-то достижения, вроде военных наград или чего-то такого? Такие у меня возникали вопросы. Разве получить титул так плохо? Кажется, мой брат этого не знал, но из выражения лица отца я чувствовал, что это не доставляло ему счастья. Были жалобы о том, как трудно это будет, учитывая такое скорое решение, и что баронство хотели получить через вложение, соответствующее этому титулу. Поэтому у нас и не так много денег. Королевство хочет получить семей соответственно их статусу. На ум пришел обрывок из новых воспоминаний. Дом, который едва дотягивает до уровня дворянской семьи, и благородный дом с длинной родословной. У дома, сродословно, нет проблем, но дому без нее тяжело платить налоги. Поэтому, хоть наши земли соответствуют баронскому титулу, кажется, мы лишь безгласно и ли баронская семья. В любом случае, мы стали баронским домом, феодалами захолустья на изолированном острове. Выбрав курс действий, чтобы улучшить положение нашей семьи, отец женился на женщине с высоким статусом. Однако женщина, которую называют женой, не живет на этой земле. Старший сын и старшая дочь тоже бывают здесь лишь иногда. а Оте... Папа его жена ведь повенчаны, да? Почему она обычно тут не живет? Это нормально для женщины из баронской семьи и выше? Довольно неприятно. Если у меня будет жена, то я точно возьму из семьи баронеты или ниже. Вообще, женщина с высоким статусом в любом случае на нас и не посмотрит. Это нормально. Тебе тоже однажды придется начать учиться. Если не начнешь, то потом не женишься. Даже в 20 лет. Если не сможешь жениться в академии, то наверняка станешь мужем последующим. И жить будешь с какой-нибудь старухой. Ты же не хочешь этого, правда? «Я не смог скрыть изумление. Было множество вещей, о которых я хотел спросить. Вроде что это за академия и всякое такое. Но больше всего я хотел спросить об этом муже последующую. Разве обычно женщины не должны выйти замуж до определенного возраста? С Слушай, братишка, если хочешь, можешь назвать меня братом. Ладно, чего хотел? Обычно же мужчина стоит во главе дома, так? То есть в каком смысле мне придется взять в жену женщину старше меня?» Мой брат склонил голову на бок. Все так, как я и сказал. Есть женщины, которые не вышли замуж или от которых сбежал мужчина. Они берут себе любовника для вида, только чтобы не потерять репутацию. Поэтому есть много немолодых женщин и старых дев, которые берут себе молодого мужа, как мужа последыша. Мой брат пугающе уверенно ответил на мой вопрос. «Но обычно во главе семьи мужчина, да?» По моим новым воспоминаниям, я смутно помнил, что обычно в подобных ситуациях выбирали мужчины. Однако, судя по всему, это не так. Если ты посмотришь на папу, то поймешь, что главное именно женщины. И еще поймешь, что он и слова не может сказать поперек. Это его дур... жене. Увидев, как брат поправился на жену вместо дуры, я понял, что она ему не слишком нравится. Сегодня я услышал нечто безумное. «Какой-то ты сегодня странный!» Я горько улыбнулся в ответ на подозрительность брата и отвернул взгляд в книгу. Хотя почему-то меня прошипот. «Как странно! Этот мир странный!» Из-за этих новых странных знаний я чувствую себя неуютно. Некоторое время я молча читал книгу, затем вспомнил слова моего брата. Эти новые воспоминания, откуда бы они ни пришли, оставляли очень сильный отпечаток. «Академия, королевства Хольфолд, эти слуги, жены, эльфы...» а? «Может ли быть?» Пока я пробормотал про себя, мой брат недовольно спросил. «Что ты там бормочешь? эм э, те парни в костюмах, эти эльфы – любовники жены, верно?» Мой брат хоть и притворился безразличным, но был поражен. «Не спрашивай меня о таких вещах, давай учись уже!» Эти эльфы – одни из полулюдей, были любовниками жены, или точнее, близкими слугами, ухаживающих за ней. Я понимал это, или точнее, я все это ясно помнил. Я ударился лицом о стол. «Это мир той-отомы игры!» Туманные воспоминания постепенно прояснились. Когда это произошло, я осознал, что этот ужасающий глупый мир был той, о том игрой. Мой брат шлепнул меня по лицу. «Не спи давай! Серьезно, что с тобой сегодня? Ты головой ударился?» Я понял голову и посмотрел на брата. Я изобразил натянутую улыбку, после чего брат от удивления ч... отпрянул. Ты, «Ты чего? Брат, этот мир просто безумен, да?» «Э, а, да...» Мой брат, смущенный своим ответом, отвернул взгляд обратно в книгу, как будто желал сбежать от меня. Никогда не думал, что испытаю перерождение в другой мир. Да кроме того, мир меча и магии, но не слыхал, что в мире этой утомой игры женщины стоят выше мужчин или что-то такое. Я схватился за голову обеими руками. «Хуже быть и не может!» Мой брат сделал замечание за то, что я встал из-за стола и закричал. «Да что с тобой? Кто-нибудь заткните этого парня!» Я Леон Фоу Бальдфолд, бывший житель Японии, который переродился в мире Отома Игры. Хотел бы я переродиться в более нормальном мире. Это было бы куда лучше, чем Отома Игра. Спасите меня!